Глава 13. Потери это очень непросто. Атакующие двигались безмолвно, будто призрачные тени шныряли в переулках. Естественно, что в современных реалиях никто в здравом уме не полезет на прямой штурм стен. Огнестрельное оружие полностью сменило тактику боевых действий. Первый взрыв прогремел вдали, разорвав ночную тишину. и больно ударил по ушам. А из мрачного переулка тут же донеслись крики боли. Как минимум двое нападавших уже выбили из уравнения. Следующая растяжка сработала позади и снова под аккомпанемент воплей раненых. А затем прогрохотала первая очередь, и сдавленный стон слева от меня оповестил о ее точном попадании. Похоже, теперь можно начинать подсчёт потерь с нашей стороны. Но ведь это неизбежно. Выстрелы стали звучать всё чаще. Загрохотали автоматы внутри стен, отсекая особо наглых или просто любопытных. Где-то справа доносились маты Толи, который руководил обороной. Позади тем же самым занимался Белый, сдерживая атаку с тыла. Какофония звуков слилась в единый гол. Крики, мат, стрельба, взрывы. Как можно вообще понять хоть что-нибудь в этом безумии и хаосе? "Держись!" прокричал кто-то в самое ухо и сбил меня с ног, пытаясь как можно дальше оттянуть от стены. И в этот момент что-то прогрохотало. Казалось, сама стена взорвалась и брызнула во все стороны кирпичной крошкой. В ушах зазвенело, а изображение перед глазами поплыло. Но самое главное, я жив и не ранен. Сквозь звон и гул в мозг пробивался чей-то крик. Я плавно повернулся в его сторону и увидел того, кому он принадлежит. Это он спас меня, пока я торговал лицом. Вот только спаситель не обладал той способностью, что досталась мне по праву рождения. И сейчас его тело, посечённое осколками и истекало кровью. Одна нога неестественно вывернута и, кажется, держится лишь на куске кожи. Закрыть брешь, бля! Мимо пробежал Толя. В пылу боя он даже не заметил ни меня, ни раненого человека. Впрочем, и не его это обязанности. Свои обязанности уже спешит выполнить молоденькая девчушка, на вид моя ровесница. Что? Что она собирается делать? Тем временем девушка быстро осмотрела раненого, после чего зашевелила губами, словно пыталась его успокоить или, может, читала молитву, а затем вытянула пистолет и без лишних колебаний выпустила пулю прямо ему в голову. Человек, который спас мне жизнь, замер, вытянулся всем телом, несколько раз дёрнулся и окончательно затих. А его убийца с лоскутом красной ткани на плече уже спешила ко мне. Вы в порядке? Она поочерёдно заглянула мне в каждый глаз. Кажется, у вас лёгкая контузия, в принципе, ничего страшного. Вы можете идти. Что? Зачем вы убили его? прокричал я с трудом, слыша собственный голос. Я избавила его от мучений, прокричала в самое ухота. С такими ранениями у него даже в склифе не было бы ни единого шанса. Я кивнул, мол, понял, однако от помощи отказался. Звон в ушах перешёл на более высокую ноту и превратился в противный писк. зато головокружение и расслоение изображения прекратилось, а значит, мне снова пора на стену. Девушка несколько раз попыталась помочь, но, видя, что мне это не нужно, отмахнулась и поспешила на помощь тем, кому это действительно было необходимо. У пробоины уже творился настоящий ад. Несколько человек под руководством Толи поочередно опустошали магазины, поливая врага остроконечной смертью. Груда битого кирпича, щедро сдобренная мясом и кровью под их ногами, и немалых размеров дыра. И ведь ровно в том самом месте, где всё это время сидел прикованный цепью Тимур. А двоих его товарищей, что расположились слева и справа, тоже ничего не осталось. Это чем интересно они так жахнули? Не из станка же в самом-то деле. Ответ пришёл незамедлительно. Оборонявшие брешь люди в один миг отпрянули. И в этот момент на территорию что-то прилетело, оставляя за собой дымный реактивный след. А затем грохот повторился, только уже в окне на первом этаже в доме, что расположился прямо напротив ворот. Сука, лютый, сними этого ублюдка немедленно, прокричал в рацию Толя. после чего слегка высунулся в брешь и выдал короткую очередь. Пинками он вновь заставил перепуганных людей отбиваться и бегом пронёсся мимо меня на другую линию обороны. Сколько уже это продолжается? Час или, может быть, всего пару минут? Как вообще люди определяют течение времени в таком месиве? То ли будто плевать на пули и периодические взрывы. Он носится по территории от стены к стене, раздаёт точные и чёткие указания. Я же находился в каком-то тумане. Мозг воспринимал происходящее плавно, словно во сне, а всё это лишь кошмар. Когда добрёл до стены и уже было собирался подняться, к моим ногам упало бездыханное тело. Стеклянные глаза смотрели в небо. А во лбу зияло красное отверстие, которое быстро заполняло кровь. И вдруг мир резким скачком вернулся. Вот только что я ощущал его будто сквозь вату, и тут на голову обрушилась суровая действительность. Крики, выстрелы, взрывы всё это в один момент обрушилось на голову. Был в этом и плюс. Чёткое и ясное понимание ситуации. Судя по всему, мы проигрывали сражение, хотя такое могло просто казаться, ведь что происходит на стороне противника неизвестно. Я влетел на стену, окутал себя и рядом стоящих бойцов защитным полем. Первичный осмотр не дал точного понимания. Враги рассредоточились в соседнем квартале. В вспышки от выстрелов виднелись в окнах и переулках. И выглядели как-то вяло, будто провокация. В наглую атаку они не лезли, а обороняться при таком раскладе можно до бесконечности. Прекратить огонь! закричал я во всю мощь лёгких. Ближайшие ко мне бойцы услышали приказ и передали его дальше по цепочке. Не все сразу его осознали, и выстрелы гремели в разнобой ещё какое-то время. а ко мне уже спешил Толя, выпучив от удивления глаза, и, судя по гневному виду, явно не за тем, чтобы сказать что-то ласковое. Ты, «Ты чё? Чё творишь? Какого хуя?» Тут же выпалил он, прервавшись, лишь чтобы набрать воздуха в лёгкие. «Ничего странного не слышишь?» — ухмыльнулся я, глядя прямо на него. «А?» Всё ещё продолжая вращать глазами, выдавил он, А я наблюдал, как в его мозг постепенно приходит осознание. Всё дело в том, что город внезапно погрузился в тишину. Конечно, не полную, гробовую и ставшую уже привычной. Сейчас её прерывали периодические мучительные стоны, и не только внутри наших стен. Ранений хватало с обеих сторон. Однако выстрелов больше не было слышно. Они не падают. Смысл жечь патроны. Увидев наконец осмысленный взгляд на лице командира, я объяснил свой приказ. Что-то я это почесал он макушку. Думал, нам пиздец уже. В этот момент из дома выскочил белый, лицо тоже пунцового цвета, но в отличие от своего товарища, орать с ходу он не стал. Что, всё? Уже победили? Задал он совсем уж неожиданный вопрос. Видимо, с тыла ситуация выглядела иначе. «Да хрен его знает!» – пожал в ответ плечами Толя. «Может, просто паузу взяли?» От высотки, что расположилось через дорогу, отделились двое. В руках одного из них находился импровизированный белый флаг. Но в целом такой жест еще ничего не значит. «Ну, посланники, ну, поговорить желают». Может даже какие-то требования выдвинуть попытаются. Честно говоря, я изначально именно для этого на стену поднимался. Думал, именно с переговоров и начинаются войны. Логика подсказывала именно такой вариант. Но ну, кому хочется умирать? Ведь это же противоестественно. Гораздо более разумно обсудить условия и в случае компромисса, точки соприкосновения интересов, просто разойтись без лишних потерь. Но реальность, как всегда, превзошла даже самые худшие предположения. Вначале случилась драка, а только после того, как захлебнулась атака, с нами решили поговорить. Чёрт и розьявили! Отрезкава возгласа белого я даже вздрогнул. А ну бегом мешки с грунтом подтягивай, закрыть брешь, доложить потери. Ты, бегом к метяю. «Пусть еще два ящика с пятеркой на ворота выписывает!» Толя тоже без дела не стоял и уже раздавал распоряжения, матюкаясь в рацию. А тем временем парочка с белым флагом подобралась практически вплотную к стене. «Нам нужен некий Глеб!» Во весь опор закричал один из них. «Здесь я! Не зачем так орать!» Отозвался я сверху совершенно спокойным голосом. Эта выходка смутила парламентариев. Наверняка они ожидали, что я во время боя забьюсь в угол и буду скулить там, свернувшись калачиком от страха. Наверняка они в курсе, что я всего лишь зелёный юнец. Это, сдавайся, и твои люди не пострадают. Как-то неуверенно выдвинул он свои требования. Ваш лагерь должен присоединиться к нам. В итоге так и будет, но не сегодня, буркнул я себе под нос, а затем ответил посланникам уже нормальным голосом. Нахер пошли, и своему боссу передайте: ещё раз сунетесь к нашим стенам, обороняться придётся вам. А ты не охуел ли, пацан? Поднял на меня наглый взгляд второй доселе молчавший. Ну что же, Видимо, и этим придётся демонстрировать свои возможности. Может, это научит их уважению, хотя, конечно, сомневаюсь. В ближайшие несколько лет мне периодически придётся доказывать, что я не просто пацан, которого каждый может послать куда подальше. Сила сработала безукоризненно. Я приподнял человека над землёй и поднёс его к себе практически вплотную. Повторяю в последний раз. Забирайте своих людей и вон с моей земли, прошипел я ему прямо в лицо, чеканя каждое слово. У вас ровно час, чтобы убраться, иначе я убью вас всех. У нас в лазарете находится около 70 ваших бойцов, тех, кому посчастливилось выжить возле склада, и они умрут первыми. После этого я не стал церемониться и просто отшвырнул его в сторону. Не сильно, чтобы не дай бог не убился, но тем не менее постарался сделать это максимально болезненно и унизительно. Со стороны могло показаться, что я просто понтуюсь, бахвалюсь своей аномальной способностью, но в этом имелась определённая выгода. Недаром говорят, у страха глаза велики. Именно на это и была основная ставка. В первую очередь, боевой дух моих бойцов. После только что увиденного в глазах многих промелькнула надежда. Численность перевес со стороны противника уже не вызывал такого страха, а победа на территории завода перестала казаться случайной. Авраг на собственной шкуре испытал мою силу. Да, демонстрация выглядела достаточно киношно, но тот, кто сейчас ощутил её действие на себе, уже никогда не забудет этого чувства. И вот его страх как раз сыграет ровно так, как мне необходимо. Буквально через пару дней случай обрастёт слухами, в мою внешность добавят мистики, а возможно и не только. В общем, всё это рано или поздно дойдёт до босса. И надеюсь, зерно сомнений в его душе обязательно прорастёт. Человек, что отлетел от меня, будто тряпичная кукла, со стонами попытался подняться. Получилось скверно, и товарищ поспешил на помощь. Флака не бросили прямо у стен и не оборачиваясь отвалили обратно к своим. Ура! Меня вдруг оглушил рёв сотен глоток. Крик оказался неожиданным, синхронным, от него по всему телу пробежали мурашки. Мои люди радовались. Их боевой дух в данный момент перекрыл все — страх, боль, отчаяние и горе от смерти близких. А дай я сейчас приказ наступать, они порвали бы центровых в клочья. И, скорее всего, питаясь лишь одними эмоциями, раздавили бы к чертям собачьим даже их лагерь. А может быть, я все это придумал. В любом случае, хватит с нас на сегодня смертей. Очень надеюсь, что противник отвалит и уложится в отведенное для этого время. Пусть хотя бы покажут эти намерения, и мы без проблем позволим забрать раненых и даже окажем помощь со своей стороны. Но главное, они обязаны отступить. Только ради этого нужны все те жертвы, и только так они не будут напрасны. Видимо, я что-то упустил, сделал не так, принял неверное решение, потому как события стали развиваться совсем по-другому сценарию. Грохнул одиночный выстрел, но его последствия были непоправимы. В первое мгновение я даже не понял, что произошло. Кто стрелял и главное, в кого? Осознание пришло лишь спустя пару ударов в сердце, когда снизу послышалось падение мёртвого тела. Одного взгляда на него мне хватило, чтобы пелена ярости затмила разум. Эти ублюдки убили Белого, можно сказать, самого близкого мне человека. Уж не знаю, намеренно ли это произошло или случайно. Да и не важно теперь. Гнев выбросил в кровь огромное количество гормона, столько мой организм, наверное, ещё не видел. Я взревел раненным зверем и обрушил на врага всю свою мощь. Дом, из которого стреляли, завибрировал. Мелкая крошева посыпалась вниз. Люди быстро поняли, что это не светит для них совершенно ничем хорошим. И ломанулись на выход. Они брызнули с плашным потоком из окон и дверей, словно тараканы от дезинсектора. Вот только я не собирался никого отпускать, лишь приложил ещё больше усилий, и наконец строение не выдержало. Страшный грохот разорвал тишину. Издание высотой в 9 этажей накрыло всех, кто в данный момент находился поблизости. За ним не было слышно человеческих криков, но я уверен, они точно имели место. Даже если кому-нибудь удалось выжить под завалом, взиням это никак не назовёшь, ведь подыхать теперь придётся очень медленно. Убить их! взревел я, указывая пальцем за стену. Убейте их всех до единого! Люди встрепенулись, словно очнулись ото сна, и город вновь заполонили звуки стрельбы. Только на этот раз мы уже не оборонялись. Атака оказалась настолько стремительной и яростной, что позиции противника просто смыли. Хватило буквально 5 минут, чтобы звуки боя перетекли в соседние кварталы. И это происходило не только с фронта. В тылу точно такая же инициатива мгновенно перешла в наши руки. Так бывает. Это война. Попытался успокоить меня Толя, когда бой уже закончился, а наш лагерь заполучил себе ещё сотню пленными и ранеными. Понимаю, буркнул я в ответ. На столе перед глазами стояла тарелка, блюдо в которой уже давно успело остыть. Жрать хотелось просто неумолимо, ведь на обрушение дома я истратил все свои силы без остатка. Отдав приказ к атаке, я всё время так и просидел там, привалившись спиной к стене и борясь со слабостью в трясущихся коленках. Однако, несмотря на всё это, кусок в горло не лез. Я пробовал, честно. Еда показалась совершенно безвкусной. К тому же ноздри продолжал щекотать запах сгоревшего пороха, а перед глазами стоял безжизненный стеклянный взор белого. "Почему?" поднял я взгляд на Толю. "Что я сделал не так?" "Всё так," пожал плечами тот. "Но психология у всех разная. Понимаешь, вот ты смог под дулом пистолета перешагнуть через страх и порвать горло тому ублюдку." А большинство бы просто нассали в штаны. Неподготовленный человек не в состоянии перебороть страх смерти. Причём здесь это? сухо спросил я, продолжая смотреть в одну точку на макаронах. А чем отличается? Ты заставил их испугаться, охотно объяснил он. И в большинстве случаев ты бы получил, что хотел, но нашёлся тот, кто преодолел страх и спустил курок. «Ебать ты, философ!» — ухмыльнулся я и поднял на него взгляд. «Почему тогда он, а не я? Ведь источником страха в тот момент был именно я!» «А с чего ты решил, что этот стрелок не пробовал снять тебя еще во время боя?» — предположил Толя. «Ты ведь наверняка способностью прикрылся, так?» «Ну, само собой», — кивнул я в знак согласия. «Вот тебе и ответ». Уверенно указал мне в грудь раскрытой ладонью он. Он мог, он не мог, это всё сраные теории. Грохнул я кулаком по столу. Прости, Толя, но я не нуждаюсь в твоём утешении. Меня волнуют не предположения, а настоящая причина. Если я что-то сделал не так, мне необходимо знать наверняка. Я не собираюсь повторять подобные ошибки, на это просто нет времени. Он был и моим другом тоже. тихо произнёс тот и поднялся из-за стола. Я тебя не отпускал, ванзил я в него взгляд, переполненный гневом. Да пошёл ты, спокойно ответил тот и вышел. Ох, какой спектр эмоций испытал я в этот момент. Кровь мгновенно прилила к лицу, всё тело охватил жар, словно на меня ведро кипятка прокинули. Первым делом я подскочил, а как только дверь с грохотом захлопнулась, одновременно с этим сел на место. Гнев моментально сменился стыдом, затем отчаянием, злостью, но теперь уже на себя, и в конце концов я не выдержал и закричал. Не что-то конкретное, просто орал во всю глотку, пока не почувствовал, что охрип. Это самое, Глеб Николаевич. Как специально в этот момент заглянул Митяй. Там это, Анатолисаныч ушёл, прямо за ворота собрался. Митя, севшим едва слышным голосом просепел я. Ой, иди, Митя, матом тебя прошу, не сейчас. А это самое, что делать-то? Задал он не менее дурацкий вопрос, но быстро захлопнул дверь. спасаясь от летящей в голову тарелки.